Жевущий на одно лишь офицерское жалование и блестящая красавица Елена Констанция Розетти-Залеску украшение Бухарестского Бамонда. Когда я знакомил невесту со своими родителями, отец и мать не могли выбрать верного тона беседы. Они явно робели в присутствии столь знатной и богатой дамы, имевшей собственный выезд, камеристку. Но Елена Констанция была умна, мила, тактична, и все в конце концов устроилось. Первым нашим ребенком, продолжал рассказ фельдмаршал, была дочь Ольга. Она родилась через неделю после начала войны, в августе 1914 года. Теперь Ольга баронесса фон Кугенбах. Ее родня по мужу очень родовитые аристократы. Спустя четыре года, незадолго до окончания войны, родились близнецы Фридрих и Эрнст Александр. Оба стали кадровыми офицерами. А где они сейчас, не знаю. Эрнст Александр до последних дней был в котле. Получил тяжелое ранение в голову. Он эвакуировался на одном из последних санитарных самолетов. Не хотел покидать отца. После некоторого молчания, вызванного, видимо, воспоминаниями Пауруса о сыне, беседа возобновилась. И тут последовал, пожалуй, неожиданный для него вопрос. Скажите, господин фельдмаршал, как относились вы к нацистам, которые уже в начале 30-х годов настойчиво рвались к власти, к их фюреру Гитлеру? Честно говоря, я их не замечал. В Берлине, когда я приезжал туда из Дрездена, Марбурга, Ганновера и других мест, где приходилось служить, всегда было шумно и крикливо. Митинги, демонстрации, потасовки, я всегда проходил мимо этого. Вообще политика нам, военным, была чужда, и я бы сказал, враждебна. Армия была вне ее, вернее старалась быть. Но ведь это противоречие, господин фельдмаршал. Вы сами ссылались на секта, который учил военных быть одновременно политиками? О, это там, на верхних этажах. А кем был я? Офицер из провинциальных гарнизонов, служивший на скромных должностях, и даже не фон, улыбнулся Паулюс. Фельдмаршал скромничал. Карьера его быстро взмыла вверх именно после 1933 года, когда гитлеровская клика захватила власть в Германии. «Захватила?» — скажет позже в одной из бесед Паулюс. Но позвольте, фюрер пришел к власти законным путем. Президент Гинденбург лично попросил его сформировать правительство, и партия Гитлера получила большинство на выборах в Рейхстаг. Германский офицерский корпус никогда не стал бы служить правительству, узурпировавшему власть, присягать его главе. Примечание. Здесь, как и во многих других высказываниях, Паулюс был неискренен. Известно, что реакционные монополии в тесном союзе с военщиной поддерживали нацистов с первого же дня существования партии и привели их к власти ступая перед генералами Рейхсфера в резиденции канцлера вскоре после прихода к власти, Гитлер прямо заявил «Если бы не вы, меня бы здесь не было. Я этого не забуду». Безыменский, германские генералы с Гитлером и без него. Москва, 1964 год, страница 37. О верности присяге, законном праве ее нарушить Обо всем этом речь пойдет позже, когда начались длинные дискуссии. А тогда в 33-м Паулюса переводят в Берлин. Майор, подполковник, полковник генерального штаба, великолепный особняк на тирпец уфер Лена Констанции едет заказывать интерьеры в Париж, куда на ее имя поступил солидный чек из Бухареста. Стотысячный рейх сверканул в вечность, растоптав, превратив в пустую бумажку ограничительные статьи Версальского договора, гитлеровцы в марте 1934 года